Ветер крепчает. 2013 г Финальная точка в карьере режиссера. Казы тачину поднимается ветер. Экранизация 45-страничной манги, опубликованной Хаяуми Атзаки в 2009 году в журнале Model Graphics. Этот фильм имеет особое значение. На момент написания книги 2018 год. Это одиннадцатая и последняя полнометражная анимационная лента японского режиссера. В каком-то смысле она является л е б е д и н о й песней Хая Умеядзаки, несмотря на его уход на пенсию, неоднократно анонсируемый на протяжении нескольких лет и последующее возвращение к работе в этот раз к прозвучавшему заявлению СМИ отнеслись в серьез. И довольно крупный бюджет, и три года работы над картиной, и достижение вершины технологического мастерства. Все это, кажется, сложилось в завершающий аккорд карьеры Миядзаки. В фильме разворачивается немногословное повествование о жизни авиаконструктора д Зира Харикоси, начиная с его юности и заканчивая запуском построенного им истребителя A-6M Zero на Митсубиси, который использовался во времена Второй мировой. Параллельно разворачивается история его взаимоотношений с Наоко, которые берут начало в биографии Харикоси. Фильм л и ш ё н фантастических изловещих образов, которые обычно появляются у Миядзаки, за исключением принцессы Мананоки. Ветер к р е п ч а е т в высшей степени реалистичен, но все же в нем присутствует элемент игры, которая позволяет размывать границу между действительностью и иллюзиями. Сложнее принять факт, что, несмотря на автобиографичность предыдущих лент, эта картина рассчитана на определенного зрителя, который знает не только работы Миядзаки, но и его самого. Поскольку именно это позволит найти ключи к прочтению этой очень личной работы. Нарративная структура здесь ощутимо отличается от предыдущих фильмов Миядзаки. Ветер крепчает, рассказывает об одном из самых трудных периодов в истории Японии, хотя этот рассказ, вероятно, выглядит довольно однобоким. Мнения разделились. Кто-то рассматривает эту ленту как ревизионистскую и антипатриотичную, кто-то как апологию войны. Краткое содержание. Молодой Дзира, страстно увлеченный авиацией, читает в журнале о знаменитом авиаконструкторе Джованни Капрони. У мальчика плохое зрение и стать пилотом он не может, поэтому Дзира решает выучиться на авиинженера. а Отправляясь на поезде в вуз, молодой человек становится одним из пострадавших в землетрясении, произошедшем в Канта 1923 год. Во время случившегося Дзиро знакомится с юной Наоко, девочкой из аристократичной семьи, которая ехала с ним в одном поезде. После института он устраивается на работу в Мецубиси в Нагое под началом Куракавы. Тут Дзиро встречает своего университетского приятеля Хондзо. После неудачи с первым прототипом истребителя молодых людей отправляют в Германию изучать технологию производства компании Дженкерс. А заодно понять, как устроены их бомбардировщики. Во сне Дзира встречает Капрони, и они рассуждают о том, для чего строятся самолеты. Позднее в Японии Дзира снова работает над истребителем, модель которого тоже имеет дефекты. После очередной неудачи он проводит лето в пансионе в горах, где встречает немца Косторпа, который говорит об экспансии нацистов и надвигающейся большой войне. В пансионе Дзира неожиданно встречает Наоко. Спустя некоторое время юноша признается ей в своих чувствах, и даже болезнь девушки туберкулез не пугает его. Взяв с з и р а обещание дождаться ее выздоровления, чтобы сыграть свадьбу, Наока отправляется в санаторий на лечение, но ей сложно переносить разлуку со своим избранником, и в конце концов она воссоединяется с ним у Куракавы. И в тот же вечер они заключают брачный союз. Благодаря тому, что возлюбленная рядом, Дзира может погрузиться в работу со всей страстью. Его детище наконец обретает форму. Он уезжает на несколько дней на испытание своего истребителя, который бьет рекорд скорости. Воспользовавшись отсутствием супруга, Наоко возвращается в санаторий, чтобы умереть там в одиночестве. В последнем сне Дзира и Капрони встречаются на кладбище самолетов. Зира говорит, что он в ответе за всех погибших на войне, но Капрони просит его гордиться своими творениями. А Наоко, которую он видит во сне, просит его: живи, дорогой, живи. Исторический и автобиографический контекст. Отделить сны от реальности – задача зрителя. Некая размытость, присущая всем фильмам Миядзаки, здесь кажется достигает апогея. То, что случается во сне, также явно ощутимо, как и происходящее на яву. Отличие в том, что вся анималистическая составляющая была оставлена в стороне, чтобы сосредоточиться на человеке, точнее на всем, что происходит в его сердце. В этом контексте органично сочетаются летающие аппараты с птичьими крыльями, а также голосовая озвучка всех шумов, в первую очередь самолетных моторов. Подобное звуковое решение для отражения замысла кажется весьма подходящим. Если ход событий в этом фильме бесспорно и менее причудлив, чем обычно, то центральные события все же происходят в воображении. в Разбрасывая тут и там ключи к пониманию ленты, Мидзаки дает возможность зрителю самому определиться с тем, что относить к реальности, а что к фантазии, чему придавать значение и как понимать образ героев. Как ни странно, повествование в меньшей степени основано на воображении режиссера, но оно всегда дается через призму восприятия кого-то. в Конкретном случае э т о д Зира. Капрони же просто другая грань того же взгляда. Все это дает возможность иначе посмотреть на страшную эпоху в истории Японии, отмеченную четырьмя значимыми событиями: Великой депрессией 1920-х годов, сильнейшим и крайне разрушительным землетрясением в Канто. сентябре 1923 года вступлением Японии во вторую мировую войну и эпидемией туберкулеза, с которым на архипелаге борются до сих пор. Во многом персонаж Дзира похож на своего создателя. В его судьбе отражены многие моменты жизни самого Хаяо, начиная с его нереализованного детского желания стать пилотом. Когда Куракава предлагает Дзира создать свой экспериментальный самолет, Последний заявляет, что будет работать со своим другом и коллегой инженером. Его начальник не дает на это добро. Он теперь твой конкурент? Или ты что, хочешь потерять друга? Тут легко прослеживается связь с противоречивыми и сложными отношениями между режиссером и его коллегой Исао Такахатой, которые стали портиться в 1990-х годах и оставались натянутыми вплоть до смерти последнего. Отношения Дзира и Наоко не менее волнующие. Примечание. Роман «Ветер крепчает», написанный в 1937 году, основан на реальной и трагической истории любви его автора т а ц ц о Хори. Конец примечания. Оба, Имиедзаки и Дзира, разрываются между карьерой и любовью полной страстного чувства, но инженер сталкивается с болезнью супруги туберкулезом. приковавшим к постели мать режиссера на девять лет, три из которых она провела в больнице. Эта тема уже была затронута в моем соседе т о т о р а и в последней сюжетной части манги Навсекая из долины ветров. Начавшись чисто и невинно, отношения между д з и р а и н а о к а принимают серьезный оборот после помолвки и ухудшения состояния девушки. С этого момента над их судьбой словно нависает д о м о к л о в меч. Молодожены чувствуют хрупкость обретенного счастья и ощущают ценность каждого момента. Умеет заки герои часто целуются. В фильмах и в японском обществе это встречается редко, тем более в т р и т ы е и сороковые годы. Однако с а м о й с е р ь е з н о й д и л е м м о й для Зира остается предназначение его творений. Чтобы создать совершенный самолет, он должен делать машины для убийства. Для з и р о Который з а п о м н я т благодаря Перл-Харбору и японским камикадзе, отец Мидзаки поставлял рулевые системы. В конце фильма в разговоре с Капрони главный герой винит себя за то, в каком состоянии оказалась его страна. Примечание: Гибли именно так назывались самолеты авиастроительной компании Капрони. В их честь и назвали студию. Конец примечания. Дзира, кажется, без колебаний примерил Миядзаки антимилитариста и его родителя. Летающие творения Дзира, придуманные режиссером, полуорганические машины, что-то среднее между самолетом и птицей, с моторами, у которых внутри бьется сердце. В последних кадрах фильма погибшие в боях летчики отправляются в братскую могилу, двигаясь по длинному облачному пути, который был открыт двадцатью годами ранее в Порка Росса. Между мечтой и реальностью. Ветер крепчает. Фильм, где кадр построен так гармонично и вместе с тем реалистично, что от прорисовки и анимации, которая стремится парить вместе с героями в небе, захватывает дух. Еще больше восхищает дубляж, благодаря которому, как мы знаем, м е з а к и любил зашифровать свои послания. Главного героя озвучивал Хидаки Анна. который занимался эпизодом с Титаном в Навсекая из долины ветров, а затем стал известен благодаря своей саге "Евангелион". В его интерпретации Дзира говорит без эмоционально, что прекрасно сочетается с характером юноши. Персонаж к а с т о р п а которому подарил свой голос Стив Элперт, запинается, говоря на японском. Такими средствами режиссер старается достичь максимальной реалистичности. В последовательности этих элементов, следующих друг за другом, Ветер крепчает, становится одной из наиболее меланхоличных работ Мидзаки, которая символизирует мир вместе с утратой надежды в человечество. Строчка из стихотворения «Кладбище у моря» п о л я Валери дала название фильму, на протяжении которого главные герои не раз ее цитируют. Она же великолепно подводит итог: «Значит, жить с т а р а й с я Нечто подобное уже произносилось в «Принцессе м о н о н о к и и «Киро». Выживем. Режиссер играет с изначальной идеей и структурой романа т а ц з у х о р и добавляя вымышленные элементы. И образ Дзира тому подтверждение. В к о н ц е фильма звучит прощание без сожаления. Дзира такая же шестеренка среди прочих, и он знает, что созданное им неизбежно выйдет из-под его контроля. На весь остальной мир Дзира сохранил нарочито наивный и оторванный от реальности взгляд. На остальной мир, но не на н а о к а и не на самолёты. И в этом тоже выражается в и р т у о з н о с т ь фильма, такая же неуловимая, как ветер.